Роберт Джордан решил, что пора заняться остальными и нащупать здесь почву. «Тогда дайте мне воды, эй!» — крикнул он девушке. «Принеси мне кружку воды!» Девушка посмотрела на жену Пабло, но та ничего не сказала ей и даже не подала виду, что слышит. Тогда она зачерпнула полную кружку из котелка с водой и, подойдя к столу, поставила ее перед Робертом Джорданом. Он улыбнулся ей. В то же самое время он втянул живот и чуть качнулся влево, так, чтобы револьвер скользнул вдоль пояса поближе к бедру. Потом он опустил руку в задний карман. Пабло следил за ним. Он знал, что за ним следят все, но сам следил только за Пабло. Он вытащил руку из заднего кармана, держа в ней кожаную флягу, и отвинтил пробку, потом, взяв кружку, отпил до половины и стал медленно переливать в оставшуюся воду содержимое фляги. «Слишком крепкая, а то бы я тебя угостил», — сказал он девушке и опять улыбнулся ей. «Совсем немного осталось, а то бы я предложил тебе», — сказал он Пабло. «Я не люблю Анисовую», — сказал Пабло. Острый запах разнесся над столом, и Пабло уловил в нем то, что показалось знакомым. «Вот и хорошо», — сказал Роберт Джордан, — «а то совсем мало осталось». «Что это за штука?» — спросил цыган. «Лекарство такое», — сказал Роберт Джордан. «Хочешь попробовать?» От чего она? — От всего, — сказал Роберт Джордан. — Все болезни вылечивает. Если у тебя что не в порядке, сразу вылечит. — Дай попробую, — сказал цыган. Роберт Джордан пододвинул к нему кружку. Смешавшись с водой, жидкость стала желтовато-молочного цвета, и он надеялся, что цыган не сделает больше одного глотка. Оставалось совсем мало, а одна такая кружка заменяла собой все вечерние газеты, все вечера в парижских кафе, все каштаны, которые, наверное, уже сейчас цветут, больших медлительных битюгов на внешних бульварах, книжные лавки, киоски, картинные галереи, парк Монсури, стадион Буффало и Бют-Шомон, гаранти-траст-кампани, остров Сите, издавна знакомый отель Фуйо, и возможность почитать и отдохнуть вечером заменяла все то, что он любил когда-то и мало-помалу забыл, все то, что возвращалось к нему, когда он потягивал это мутноватое, горькое, леденящее язык, согревающий мозг, согревающий желудок, изменяющее взгляды на жизнь, колдовское зелье. Цыган скорчил гримасу и вернул ему кружку. — Пахнет анисом, а горько, будто желчь пьешь, — сказал он. — Уж лучше хворать, чем лечиться таким лекарством. «Это от полыни», — сказал Роберт Джордан. «В настоящем абсенте, а это абсент, всегда есть полынь. Говорят, что от него мозги сохнут, но я не верю. Начинаешь по-другому смотреть на жизнь, вот и все. В абсент надо наливать воду медленно и по нескольку капель. А я сделал наоборот, в воду налил абсент». «О чем это ты?» — сердито спросил Пабло, чувствуя насмешку в его тоне. «Объясняю, что это за лекарство?» — ответил ему Роберт Джордан и усмехнулся. «Я купил его в Мадриде, последнюю бутылку взял, и мне хватило ее почти на три недели». Он сделал большой глоток и почувствовал, как абсент обволакивает язык, чуть-чуть примораживая его. Потом взглянул на Пабло и опять усмехнулся. «Как дела?» — спросил он. Пабло промолчал, и Роберт Джордан внимательно посмотрел на незнакомых мужчин, сидевших за столом. У одного из них было широкое плоское лицо, плоское и темное, как серранский окорок с приплюснутым сломанным носом, и от того, что изо рта у этого человека торчала под углом длинная русская папироса, его лицо казалось еще более плоским. Волосы у него были коротко подстриженные, с проседью, щетина на подбородке тоже седая. Ворот крестьянской черной блузы был застегнут. Когда Роберт Джордан посмотрел на него, он сидел, опустив глаза, но взгляд этих глаз был твердый, немигающий. Двое других были, очевидно, братья. Они очень походили друг на друга, оба небольшого роста, коренастые, темноволосые, с низко заросшими лбами, темноглазые и смуглые. У одного виднелся шрам на лбу над левым глазом. Когда Роберт Джордан посмотрел на них, Они твердо встретили его взгляд. Одному было на вид лет двадцать шесть-двадцать восемь, другому года на два больше.